Джованни Реали и Дарио Антисери «Западная философия от истоков до наших дней». Книга третья. К примеру, я выхожу из своей комнаты, и из-за этого перестаю получать все те впечатления, которые образуют мою комнату. Через некоторое время я возвращаюсь и получаю прежние впечатления, или во всяком случае, частично это восприятия, подобные прежним, а частично отличные от них, но связанные с ними. Например, я вижу, что стало темнее, так как наступил вечер. Замечаю, что огонь в камине почти погас, так как полностью выгорели дрова. И все-таки воображение восполняет пробел, пустоту, образовавшуюся вследствие моего отсутствия, предполагая, что с этими последовательными восприятиями сообразуется действительное и отдельное существование предметов, составляющих мою комнату. Но не только это. К работе воображения присоединяется также деятельность памяти, которая придает разрозненным, прерывистым впечатлениям, из-за моего ухода и последующего возвращения в комнату, живость и яркость. А живость и яркость, в свою очередь, порождает веру в существование соответствующих впечатлениям внешних предметов. Значит, от скептического сомнения нас спасает эта инстинктивная вера логичного и почти биологического происхождения. Второе. Таким же аналогичным образом, воссозданию внешних предметов с помощью воображения и памяти строится заново «я» во всей своей целостности и сущности. Вследствие этого существование «я», понимаемого как субстанция, к которой относятся все восприятия, также оказывается ничем иным, как объектом веры. Следует подчеркнуть, что для Юма «я» становится объектом непосредственного осознания в области нетеоретического и нерационального. Восьмое. Теория страстей, аффектов и отрицания свободы и практического разума. Страсти представляют собой нечто изначально присущее человеческой природе – Они независимы от рассудка и не подвластны его попыткам их обуздать. Они – суть впечатления, происходящие от других восприятий. Юм разделяет их на прямые и косвенные. Прямыми являются такие, которые непосредственно зависят от удовольствия и боли, как, например, желание, неприязнь, печаль, радость, надежда, страх, отчаяние, спокойствие. К косвенным относятся, например, гордость, покорность, честолюбие, тщеславие, любовь, ненависть, сострадание, злонамеренность, щедрость, великодушие и другие страсти, берущие начало от перечисленных в первом пункте. Юм долго распространялся по поводу вышеуказанных аффектов, но в его многословном изложении важным кажется следующее. Он утверждает, что аффекты отсылают к «я», и личности, в действиях которой каждый из нас неявно уверен. А по поводу гордости Юм сразу отмечает, что этой эмоции природа придала определенную идею, понятие «я», которое постоянно проявляется. Юм стремится восстановить осознанность и понятие «я» на эмоциональной основе. Сама воля при ближайшем рассмотрении снова сводится к аффектам или, во всяком случае, представляет собой нечто очень близкое к впечатлению, берущему начало из удовольствия и из боли, точно так же, как и аффекты. Однако кажется, что философ не вполне уверен в этом пункте, что доказывает следующая цитата. «Из всех непосредственных действий, страданий и удовольствия наиболее замечательным является воля». И хотя она, собственно говоря, не входит в число аффектов, но так как полное понимание ее природы и свойств необходимо для их объяснения, то мы сделаем ее здесь предметом исследования. Прошу заметить, что под волей я разумею не что иное, как то внутреннее впечатление, которое мы переживаем и сознаем, когда сознательно даем начало какому-нибудь новому движению нашего тела или новой перцепции нашего духа. Впечатление это, так же, как и предыдущие, гордость и униженность, любовь и ненависть невозможно определить. Вполне очевидно, что такая двусмысленная позиция боли является аффектом и одновременно не является им, немедленно отразилась на концепции свободы, к отрицанию которой в конце концов пришел Юм. Для него свобода выбора – синоним ненеобходимости, иными словами – случайность. То, что обычно называется свободой, по юму может быть всего лишь простой спонтанностью, иначе говоря, отсутствием принуждения извне. Выполняя свои действия, мы детерминированы как внутренними, так и внешними побудительными причинами. Мы детерминированы всегда. Но самым характерным моментом этической философии Юма является тезис, согласно которому разум никогда не может противостоять страсти в управлении волей. Это означает признание победы игры страстей, а следовательно отрицание практичности разума, ибо разум не может управлять волей и детерминировать ее. По этому вопросу исчерпывающие разъяснения приводятся в следующей цитате. Так как разум сам по себе никогда не может вызвать какого-либо поступка или же дать начало хотению, то я заключаю отсюда, что это наша способность столь же бессильно препятствовать хотению или же оспаривать господство какого-нибудь эффекта, какой-нибудь эмоции, указанное следствие является необходимым. Разум мог бы оказать это последнее действие, то есть воспрепятствовать хотению, только сообщив нам импульс в направлении, противоположном нашему аффекту. Но такой импульс был бы в состоянии вызвать хотение и действуя сам по себе. Ничто не может оказать противодействие импульсу аффекта или же ослабить его, кроме противоположного импульса. Если же такой противоположный импульс всегда проистекает от разума, то эта последняя способность должна оказывать изначальное влияние на волю и быть в силах как вызвать любой акт воли, так и воспрепятствовать ему. Но если разум не имеет такого изначального влияния, то он не может ни на минуту удержать наш дух в нерешительности. Таким образом, оказывается, что принцип – противодействующий нашему аффекту, не может быть разумом, и его лишь неправильно называют так. Мы выражаемся неточно и не по-философски, когда говорим о борьбе между аффектами и разумом. Разум есть и должен быть лишь рабом аффектов и не может претендовать на какую-либо другую должность, кроме служения и послушания им». Эта точка зрения диаметрально противоположна той, которую выдвигает Кант в своей «критике» практического разума. 9. Иррациональная основа нравственности Мораль была проблемой, которая больше всего интересовала Юма с самого начала его духовного формирования – Этот аспект настолько важен, что многие исследователи считают, что точный смысл всей философской системы Юма нельзя полностью выявить без его рассмотрения и интерпретации в свете интереса к вопросам морали. В самом начале третьей книги трактата Юм пишет «Нравственность – такой предмет, который интересует нас больше всех остальных. Мы воображаем, что каждое наше решение по этому вопросу оказывает влияние на судьбы общества, и очевидно, что этот интерес должен придавать нашим умозрениям большую реальность и значительность, чем это бывает, когда предмет в высшей степени безразличен для нас. Мы считаем, что все затрагивающее нас не может быть химерой, а так как наши аффекты при обсуждении нравственности склоняются в ту или иную сторону – то мы, естественно, думаем, что данный вопрос находится в пределах человеческого понимания, в чем мы склонны несколько сомневаться по отношению к другим однородным вопросам. Не будь этого преимущества, я ни за что не решился бы выпустить третий том столь отвлеченного философского сочинения, притом в такой век, когда большинство людей как бы согласились превратить чтение в развлечение и отказаться от всего для понимания, чего требуется сколько-нибудь значительная степень внимания. Так какова основа морали? Как мы уже убедились, Юм отрицает способность разума как такового воздействовать на волю. Иначе говоря, он отрицает, что разум может быть основой нравственной жизни. Отсюда следует, что мораль порождаются не разумом, а чем-то иным. Действительно, по юму мораль возбуждает аффекты и стимулирует действия либо препятствует совершению действий и поступков, то есть обладает такими возможностями, каких по вышеизложенным причинам нет разума. Следовательно, заключает Юм, не может быть, чтобы различие между добром и злом устанавливало разум, поскольку это различие оказывает на наши поступки заметное влияние, на которое абсолютно не способен разум. Самое большое, что может сделать разум, это поставить себя на службу аффектом и сотрудничать с ними, пробуждая их и ориентируя. Теперь уже ясно, каким образом Юм решит вышеизложенную проблему. Основой морали является чувство. Вот утверждение, иллюстрирующее ход мысли философа. Мы скорее чувствуем нравственность, чем судим о ней, хотя такое ощущение или чувство необычно столь слабо и неуловимо, что мы склонны смешивать его с идеей в соответствии со своей постоянной привычкой считать одинаковыми все те вещи, которые очень сходны. Так какое же чувство лежит в основе морали? Это особое чувство удовольствия и боли. Добродетель вызывает удовольствие особого типа, так же как порог вызывает боль особого типа, так что если мы сумеем понять удовольствие и боль, то сможем объяснить порог и добродетель. Сознавать добродетель – не что иное, как чувствовать особое удовольствие при рассмотрении любого характера. В самом чувстве и заключается наша похвала или восхищение. Дальше мы не идем и о причине удовлетворения не спрашиваем. Мы не делаем заключение, что характер добродетелен из того, что он нравится нам, но, чувствуя, что он нам нравится особым образом, в сущности чувствуем и то, что он добродетелен». Дело обстоит здесь так же, как и во всех наших суждениях относительно различных видов красоты, вкусов и ощущений. Наше одобрение уже заключается в том непосредственном удовольствии, которое они нам доставляют. Мы уже упоминали, что моральное удовольствие или боль своеобразно. Оно развивается действительно совершенно отличным от других типов удовольствия образом. Ведь под словом «удовольствие» мы понимаем множество совсем не похожих друг на друга ощущений. Например, выпить бокал доброго вина – удовольствие чисто гидонистического характера. А другой совершенно противоположный тип – наслаждение, испытываемое при прослушивании хорошей музыкальной композиции, является эстетическим удовольствием. Разницу между этими типами удовольствия мы понимаем немедленно. Нет риска, что мы сочтем вино гармоничным, а музыкальное произведение вкусным. Аналогичным образом, встречаясь с добродетелью какого-либо человека, мы ощущаем особое удовольствие, побуждающее нас хвалить этого человека. Так же, как наталкиваясь на порог, мы испытываем неприятное чувство, неудовольствие, заставляющее нас порицать его носителя». Юм объясняет, что в таких случаях речь идет о бескорыстном типе удовольствия или боли. Именно в этом заключается особый отличительный признак своеобразия нравственного чувства условие быть бескорыстным. Цитируем собственное изложение этого понятия Юмом. Наличие хороших качеств у нашего врага вредно для нас. Но все же они могут вызвать у нас уважение или почтение. Только в том случае, когда какой-нибудь характер рассматривается вообще без отношения к нашему частному интересу, он вызывает в нас такое ощущение или чувствование, на основании которого мы называем его морально хорошим или дурным. Правда, эти два чувствования – чувство нашего личного интереса и нравственное чувство – могут быть легко смешаны и естественно переходят друг в друга. Редко бывает, чтобы мы не признавали своего врага дурным и могли проводить различия между теми его действиями, которые противоречат нашим интересам и действительной порочностью или низостью. Но это не мешает чувствованием самим по себе оставаться различными, и человек с характером, человек рассудительный, может предохранить себя от подобных иллюзий. Точно так же, хотя несомненно, что музыкальным голосом является такой голос, который, естественно, вызывает у нас особый вид удовольствия, часто бывает трудно допустить, что голос врага приятен, или признать его музыкальным но человек, обладающий слухом и к тому же умеющий владеть собой, способен различать эти чувствования и хвалить то, что заслуживает похвалы. Кроме того, для Юма большой нравственной значимостью обладает чувство симпатии. Оценивая это чувство, философ не согласен с пессимистической точкой зрения Гобса. Самое замечательное из всех качеств человеческой природы, как само по себе, так и по всем следствиям, это присущая нам склонность симпатизировать другим людям и воспринимать посредством сообщения их наклонности и чувства, как бы они ни отличались от наших, хотя бы они были даже противоположны последним. Это замечается не только у детей, которые невольно воспринимают всякое мнение, предложенное им, но также у людей величайшей рассудительности ума, и им бывает очень трудно следовать собственному разуму и собственным наклонностям, вопреки мнениям их друзей и ежедневных собеседников. Данному принципу мы должны приписать то большое единообразие, которое можно заметить в темпераменте и образе мыслей людей, принадлежащих к одной и той же нации. Гораздо более вероятно, что сходство это основано на симпатии, чем на влиянии почвы и климата. Ведь последние всегда остаются неизменными, а между тем они не могут сохранить без изменения характер нации хотя бы в течение одного столетия. Добродушный человек, мгновенно подпадая под настроение окружающего общества, и даже самые гордые и самые мрачные люди несколько поддаются влиянию своих соотечественников и знакомых. Веселое выражение лица заражает своей ощутимой приветливостью и безмятежностью, и мою душу. Сердитое или печальное, тотчас наводит на меня уныние. Вот такие аффекты, как ненависть, злоба, уважение, любовь, храбрость, веселость и меланхолия, я испытываю больше благодаря сочувствию, чем вследствие моего собственного темперамента и настроения. В работе исследования о началах нравственности ЮМ с целью разъяснить проблемы этики прибегает даже к принципам утилитаризма. Итак, он разъясняет, польза вызывает наше одобрение. Однако польза, о которой идет речь в сфере этики, не является нашей частной пользой или выгодой, а представляет собой полезное явление, простирающееся за пределы наших частных интересов, также и для других то есть воплощает общественную пользу, которая полезна для счастья всех. Поэтому Юм выводит принцип. Значит, если полезность есть источник нравственного чувства, и если эта полезность не рассматривается всегда по отношению к отдельному «я», то из этого следует, что поскольку она способствует счастью общества, она рекомендуется нашему непосредственному одобрению и нашей доброй воле. Вот принцип играющий самую большую роль в происхождении нравственности. Десятое. Религия и ее иррациональная основа. С молодых лет Юм отдалился от всех религиозных обрядов, а его отношение к религии было безразличным, временами переходившим в неприязненное. Однако в качестве факта человеческой природы религия не могла не стать объектом его исследований. Несмотря на некоторые точки соприкосновения с определенными идеями деизма, позиция Юма не была деистической, а в некоторых аспектах даже решительно направлена против деизма. Прежде всего, религия не имеет рациональной основы. Доказательства, приводимые теологами в пользу существования Бога, Юмом опровергаются и отвергаются. Согласно Юму, самое большее, что можно допустить – Это некоторая аналогия со всемирным разумом, поскольку дуизм признает Бога первопричиной и творцом мира, если речь идет об устройстве Вселенной. Но из этой аналогии нельзя извлечь ничего полезного. Религия также не имеет и моральной основы. По мнению Юма, между религией и этикой нет истинной связи. Действительной основой этики, как указывалось выше, является чувство, а не религия. В «Естественной истории религии» Юм пишет «Послушайте, как люди провозглашают, что нет ничего более твердого и заслуживающего доверия, чем их религиозные догмы. А потом проверьте, как они живут. Вам трудно будет предположить, что у них была хоть малейшая вера в религию». Религия держится на инстинктах. Представление о божественном зародилось на почве страха перед смертью из озабоченности и стремления обеспечить себе будущую жизнь. В общих чертах Юм считает, что первые религиозные представления зародились не из созерцания творений природы, но из озабоченности по поводу надежды и опасений, беспрестанно терзающих человеческий ум. Здесь очевидно влияние идеи Пекуры и Лукреция. Юма нельзя считать атеистом с точки зрения приверженности догмам, однако его позиция крайне двусмысленна. Он дает отрицательную оценку религии, но вслед за этим заявляет, что народ без религии немногим отличается от животных. Весьма наглядно такую двусмысленность позиции Юма демонстрирует следующая цитата. Нет таких явных богословских нелепостей, которые не были бы порой принимаемы людьми величайшего ума и развития. Нет таких строгих религиозных правил, которые не соблюдались бы зачастую самыми сластолюбивыми и самыми распущенными людьми. «Невежество есть мать благочестия» – это изречение стало пословицей и подтверждается всеобщим опытом. «Но отыщите народ» у которого совершенно нет религии. Если вы вообще найдете таковой, будьте уверены, что он стоит лишь на несколько ступеней выше животных. 11. Вырождение эмпиризма в скептический разум и иррациональную веру Юм считал себя умеренным скептиком. С его точки зрения умеренный скептицизм может принести пользу человеческому роду, поскольку он состоит в том, что ограничивает наши исследования только такими вопросами, которые больше подходят к ограниченным возможностям человеческого разума. При ближайшем рассмотрении эти возможности ограничиваются в области абстрактных наук по знаниям отношений между идеями, а следовательно, по рассмотренным выше причинам довольствуются математическими знаниями. Все остальные исследования касаются фактических данных, поддающихся констатации, но не доказательству. И действительно, во всех этих областях хозяином является опыт, а не рассуждение. Значит, эмпирические науки основаны на опыте, нравственность зиждется на чувствах, эстетика на вкусах, религия на вере и откровении. Поэтому в исследованиях о человеческом разуме Юм заключает – Если, удостоверившись в этих принципах, мы приступим к просмотру библиотек, какое опустошение должны мы будем произвести в них? Возьмем, например, в руки какую-нибудь книгу по богословию или школьной метафизике и спросим, содержит ли она какое-нибудь абстрактное рассуждение о количестве или числе? Нет. Содержит ли она какое-нибудь основанное на опыте рассуждение о фактах и существовании? Нет. Так бросьте ее в огонь ибо в ней не может быть ничего, кроме софистики и заблуждений. Все эти скептические заключения можно свести к единому основанию, а именно к отрицанию онтологического значения принципа причинности. Было бы очень легко показать, как в тот же момент, когда Юм исключает этот принцип, он, даже не заметив, вновь вводит его, чтобы иметь возможность продолжать свое изложение. Причинами впечатлений являются объекты, представления вызываются причиной впечатлений, ассоциация представлений имеет причиной привычку, которая в свою очередь вызвана причиной. Одним словом, примеров можно провести множество. Если бы нам пришлось устранить принцип причинности на самом деле, развалилась бы не только метафизика, но и вся теоретическая и этическая философия Юма. Но мы хотим обратить внимание не на этот аспект, поскольку это увело бы нас в область критики юмовской системы, а скорее на общий подход, характеризующий мышление философа. Проблематичному скептическому разуму Юм противопоставляет инстинкт и элемент алогичности, связанные со страстями и с чувствами. Даже сам философский разум, потребность исследования которого является первостепенной задачей, в определенные моменты представляется чем-то вроде инстинкта, то есть тоже становится бессодержательным. В итоге у Юма последнее слово остается за инстинктом, то есть за явлением арациональным или неиррациональным, как упоминалось в начале. Насколько далеко ушел юмовский эмпиризм от Локковского, прекрасно иллюстрирует два следующих поистине символических утверждения. Если, по мнению Локка, разум должен быть нашим последним судьей и поводырем в любых вещах, то Юм утверждает диаметрально противоположное – разум есть и должен быть рабом аффектов и не может претендовать на какую-либо другую должность, кроме суждения и послушания им. Итак, доведенный до логической крайности, эмпиризм наталкивается на непреодолимые трудности в силу своей внутренней логики – Великая задача поисков новых путей и решений, способных предотвратить как иррационалистические и скептические крайности, так и крайности прямо противоположного рода, связанные с рационалистическими и философскими системами, выпала на долю Канта. Но прежде чем начать изучение Канта, мы рассмотрим двух философов противоположного направления, не вписывающихся в типичные схемы нового времени и расходящихся с тенденциями, ведущими к Канту. Обгоняя свое время, они выдвигали теории, превосходившие новизну их эпоки. Кроме того, мы должны показать общую картину культуры и философии эпохи просвещения, которая была подготовлена в разной степени трудами философов, бывших до сих пор предметом нашего рассмотрения. Они были основоположниками и выдающимися представителями философского направления, выразителем которого в большей мере стал Канн. Часть шестая. Паскаль и Вико. Два мыслителя против течения нового времени. Естественная болезнь верить в то, что истинной, можно завладеть непосредственно, толкая человека к отрицанию всего непонятного. Блес Паскаль Из неприглядной тьмы столетий, античности дальней дали, струится этот вечный свет немеркнущей истины о том, что гражданский мир сотворен не кем-нибудь, а людьми и они могут, ибо должны, отыскать начало его начал внутрименяющегося человеческого разума. Джамбатиста Лико Глава 12 Либертинизм Гассенди – скептический империзм и защита религии Янсенизм и пор-рояль Первое. Либертинизм. 1. Либертинизм 1.1. Что значит быть либертинцем? В первые десятилетия 17 столетия в ученой среде возникло течение либертинцев, бросивших вызов проповедникам моральной и религиозной реставрации. Интеллектуальной опорой либертинизма стали поздний Монтень, Шарон скептицизм которых допускал широкую гамму колебаний, от дерзкого нигилизма до почти фидеизма, от открытого отрицания до двойной морали, от лицемерия до компромисса. Понятие либертины сегодня отсылает к образу безбожного развратника. Впрочем, его негативный смысл – заслуга идейных противников, а что касается исходного значения, то это скорее вольнодумец, свободомыслящий. Французские вольнодумцы, а во Францию эта мода пришла из Италии, часто видели себя наследниками эпикура, философов-натуралистов, скептиков. Борцы со схоластикой, они возносили науку с ее критическим духом, а потому прекрасно вписывались в картезианскую эпоху. Однако разрыв с традицией был еще острее, когда вместе со схоластикой избавлялись от морали и религии. В отличие от просветителей, Либертины держали про себя свои вольнодумства, а либертинизм оставался, по сути, элитарным феноменом для избранных и потому часто с привкусом лицемерия. Религия и мораль не более чем условности, но не для всех. Уж они-то аристократы не забывали о социальной функции этих предрассудков как основание послушания монарху. Трудно говорить о какой-либо новой философской концепции, но либертины заменили теизм деизмом – доктриной, допускавшей высшее существо, доступное человеческому разуму, но совершенно равнодушное к человеческим деяниям. По поводу деизма Паскаль позже выскажется, что из двух зол лучше уж меньшее, атеизм, по крайней мере, он не лишен определенности. 1.2 либертинизм эрудитов и светский либертинизм. У истоков этого течения стоит «Свиньон Серано», более известный как «Серано де Бержерак» 1619-1655. За свою недолгую жизнь он написал комедию «Проученный педант» в 1645, «Трагедию смерть Агриппины» 1654-й, Философские романы «Иной свет» или «Государство и империи Луны» 1657, «Государство и империи Солнца» 1662. Вселенная Пассирано – гигантское животное, части которого более мелкие животные, самые незаметные из них – атомы. Мы вспоминаем Кардано и и Эпикуро и Лукреция, читая его работы Вечные атомы скомпонованы по рисункам проведения «Душа из атомов, и она смертна». Франсуа Ламот Ле Вайе, 1588-1672, автор диалогов в подражание Горацию Циберию, преисполненных невозмутимостью ипокуреизма и силой стоицизма. В годы службы у Ришелье Вайе показал себя конформистом, зато на склоне лет вновь почувствовал тягу к вольномыслию. Прогулки и скептические монологи стали апологией пиронизма и аморализма. Солидные принципы исторической методологии были сформулированы Габриэлем Наде 1600-1653, практиковавшим в Париже и Падове. Еще будучи врачом Мазарини, он собрал библиотеку из 40 тысяч томов. Наде обрушился на магов, ведьм, дьяволов, чародеев и верующих во все это простаков. Критичность, пишет он, по отношению к таким фантазмам, к сожалению, не всем доступна, требует много времени, привычки к рефлексии способности добиваться ясностей и понимания скрытых намерений действующего лица, умение удерживать прожектор мысли, пока не проявится истина, к чему никогда не готовы умы слабые, вялые, упрямые и поверхностные. Наконец, нужна самоцензура, которой приходят лишь в зрелом возрасте закаленные и отнюдь незаурядные умы. Либертинизм все равно вое на д. Женевца Ли Диодати, либертинизм эрудитов, Бардена, Кавалера де Мерре, Антуан Гамбо, 1607-1684, светский либертинизм. Вслед за итальянцами Кастильони и Стефано Гуаццо они сосредоточились на проблемах декора, манер, по которым джентльмена можно выделить из толпы. Искусство наслаждений по мере. Должно научить светского человека утонченному вкусу, который не подвластен точному анализу, но лишь в нем, а не у Аристотеля талантливый ум, найдет меру изысканности, недосягаемую для плебеев и кретинов, коим несть числа. Именно утонченный дух возьмет старт беспокойная мысль Паскаля. Пьер Гассенди, импирик-скептик, В защиту религии. 2.1. Полемика против аристотелевско-схоластической традиции. Гассенди – типичная фигура для культуры первой половины 17 века. Ренессансная критика Аристотеля, интерес к истории, природе в ее феноменальной конкретности, опыт как унифицирующий принцип знания, внутреннеисторичный, И значит прогрессивной и прогнозируемый. Система знания, освобожденная от всего постороннего. Наконец, может быть артикулирована в логике эмпирического номинализма, механистической физики и этике удовольствия. Пьер Гассенди, 1592-1655, был каноником а затем настоятелем в Дижоне с 1616 по 1622 год, доцентом философии в Университете Экса. Он взялся за написание семи книг, парадоксальных упражнений против аристотеликов, но лишь первая из них была опубликована в Гренобле в 1624 году «Мишень Гассенди», Аристотилизм как опора церкви и теологов, мягкая подушка для ленивых голов, зубрилок и любителей интеллектуального карнавала. Заинтересовавшись астрономией и механикой, Гассенди написал в «Защиту Галилея» несколько трактатов о движении, вызванном перенесенным двигателем 1640-1643, о соотношении, каким вызывается ускорение падающих тяжестей 1642-1645, и других, где выразил уверенность, что форма знания цена не метафизическими эссенциями, а феноменальными описаниями на основе фактов. Куда полезнее, пишет он, изучать историю камней, металлов, растений, животных. Невероятное многообразие этого мира сулит только приятные открытия. Философия, удаляясь от всего этого, встает на путь ошибок, неизбежных в стерильной практике вербальных манипуляций. Не ведая истинного метода, схоласты плутают во тьме. Они похожи на несчастных, выросших в лесу, которые перед лицом природы почувствовали себя, как в огромном незнакомом городе. 2.2. Почему мы не знаем сущностей и почему схоластическая философия вредит вере? Аристотелизм с точки зрения ГСНД базируется на априорных сущностях и метафизических причинах. И здесь главная ошибка – на самом деле любое познание в нас исходит из ощущений. Без их свидетельства нельзя произнести никаких суждений. «Если меня спросят, — пишет Гассенди, — сладок ли мёд? И, попробовав, я отвечу, что знаю его вкус, тогда можно говорить и о науке. Но вопрос «сладок ли мёд по своей природе?» не может иметь никакого ответа, ибо, признаюсь, мне неведомы его необходимые причины, и я не знаю доказательств, почему они вообще должны быть. Аристотелевская традиция под пером Гассенди выступает как псевдонаука, вербальная оболочка и только». Нельзя наращивать знания без постоянной сверки его с опытом, но фундамент традиционной философии – авторитет Аристотеля – давно стал рудиментом, препятствующим проникновению нового опыта. Слепо доверяясь авторитету, всему им сказанному, философы разучились доверять самим себе и новым реалиям. Конечно, каждый волен философствовать, как ему сподручнее – Но разве нескончаемые диспуты между номиналистами, томистами и скотистами несут в себе хоть зернышко подлинной свободы разума? Скатисты, томисты и схоласты вообще подобны каторжникам в вечном страхе перед надзирателем с кнутом. Аристотелизм Гассенди сравнивает с клеткой, внутри которой томятся резвые пташки, уж забыв о временах, когда они, расправив крылья, могли свободно летать в небесном просторе. Разум изленился, потерял веру в себя, чтобы вернуть его к познанию природы, сделать вновь генератором идей, следует освободить его от схоластической неволи. Но этим вред, наносимый схоластикой, не исчерпывается. В вопросах религии и веры, убежден французский философ, следует быть религиозным и верующим. Похвальные необходимо подчинить разум вере, которая требует принять таинства, ведомые лишь в силе божественной. Из теологии в философию перекочевали самые запутанные и неразрешимые вопросы. Тайна Троицы и вочеловечения Сына Божия, ипостаси и небесного блаженства – Последних сроков и судеб. Схоласты всерьез дискутируют о местонахождении тела Христова и его присутствии в Таинстве Евхаристии, о воскресении из мертвых, о творении, движении, порождении и уничтожении. Ясно заключает Гассенди, что аристотилизм вреден для науки и бесполезен для веры. Можно ли удивляться, что нынешнее состояние науки столь плачевно? 23 3 Госинди против Кортезия А такую скаластическую традицию Гассинди не пощадила современников, среди них Роберта Фладда, 1574-1637, защитника каббалистики и магии, автора эпистолярного рассуждения, в котором открываются первейшие принципы философии Роберта Фладда, 1630-й как и Герберта Чербери 1583-1648, критике которого Гассенди посвятил целый трактат. Астрономические изыскания, далекие от каббалистики и магии, привели философа к науке, открытой опытному контролю и социальной критике, ибо касалась она исключительно эмпирических аспектов реальности. «Мы не можем познавать сущности», – возражал он второму оппоненту, – ибо не создаем и не воссоздаем их. Животное лишь тогда поймет, зачем часы, когда научится их конструировать. Сущности сотворены Богом, а человек никогда поэтому не узнает, каковы они и зачем они. Гассенди опротестовывает каузальный способ аргументации Аристотеля. Вертикальная субординация сущностей, возможно, была бы понятной человеку, если бы он смог верифицировать ее опытным путем, гипотетически воспроизвести и исторически доказать. Но это невозможно, и лучше оставить сущности на попечение Отца нашего Всевышнего. Те же доводы мы находим в работе Гассенди «Возражение на метафизические размышления Декарта» 1642 год. Не отрицая очевидных завоеваний Декарта, он отвергает, Все же сам тип картезианского знания, априористский и дедуктивный, где опыту нет места. Нет обоснования, по мнению Гассенди, необходимости перехода от опыта когита к субстанциональности res cogitens. Сомнительность и даже незаконность такого перехода, как мы уже показали, в том, что человеку не знакома ни сущность, ни субстанции, как нечто сделанное. Картезианское разделение человека на душу и тело, кстати, предпосланное его философией и недоказанное, погружает нас в пучину неразрешимых затруднений. Доказательства существования бога Декарта малоубедительны, если не неприемлемы. Идею наисовершеннейшего существа вряд ли можно считать врожденной, скорее исторически сформировавшейся. Что касается серии действующих причин, то с ними мы остаемся в сфере физических феноменов. Как доказательство чего-то сверхфизического они также не работают. Порочный круг усматривает Гассенди в принципе Когита на основе очевидности не столько математических истин, сколько самого Когита. В итоге он призывает отказаться от кортезианства, как и от схоластики вообще, и, освободившись от догматической метафизики, заняться, наконец, экспериментальной наукой о феноменах. 2.4. Почему и как Гассенди возвращается к Эпикуру? Покончив с магикой каббалистической традиции и картезианством, Гасинди зовет на подмогу эпикурейскую доктрину, предварительно реформируя ее с точки зрения христианской веры. Если атомы у Эпикура были несотворенными и неуничтожимыми, то по Гасинди они сотворены Богом. Движение вечно по Эпикуру, для Гасинди источник движения божественной. Вместо модели порождения мира как результата случайных столкновений атомов, у ГСНД финалистский порядок универсума и божественное проведение. Смертная душа с атомарной структурой – это поправляет эпикурейцев ГСНД, модель вегетативной и чувственной души. Интеллигибельная душа бестелесна и бессмертна. Кроме свода философии Эпикура, Эпикуру посвящена другая работа. «О жизни и нравах Эпикура» 1647. В своде философии Гассенди подводит итог эмпиризму, уточняя, что это не апология хаотической кажемости явлений и пассивы непосредственности чувственных данных, а рациональная инструкция по их обработке. Лишь после того, как признана автономия экспериментальной науки, можно говорить о существовании Бога и бессмертной души. Научась читать книгу действительности, мы приходим к выводу о рациональной активности, характерной для человека, но продукты этой активности бестелесны. Вне сомнений, если есть порядок во Вселенной, то не может не быть и его инициатора, то есть Бога. Так постепенно гаснет скептический огонь первых произведений этого мягкого жреца, так называл Гассенди Пинтар. Маятниковые колебания между либертинизмом и эпикуреизмом, гуманизмом и христианством закончились взаимопогашением оппозиции. Защищая эмпиризм, он остался чуждым методологическим основанием новой науки. Финализм, осужденный системами Галилея, Бекона, Декарта, Гопса и Спинозы, Гассенди реабилитирует, не признавая за математикой функцию нового гегемона. Ни ареститилизм, ни кортезианство не могли, по мнению Гассенди, уберечь веру от скептического обстрела. Зато скептическая критика становилась малоэффективной, когда речь шла о материалистической концепции и типа. Вывести результаты научных исследований из области метафизики так, чтобы с вопросами религии и веры они не соприкасались, таков был, помимо прочего, замысел Гассенди. Третье. Янсенизм и пор-рояль. три Янсений и янсенизм. Голландский епископ Корнелий Янсений, 1568-1638, автор известного сочинения «Августин», стал главой движения «Против догматизма, который тогда воплощали иезуиты». Друг Янсения жан Дюверже де Оран, аббат сен 1581-1643, довел борьбу до максимального градуса в области морали и религиозных обрядов. Против формализации и иезуитами некоторых обрядовых таинств, за возврат к свято-отеческим канонам, Реставрацию августинианского учения в его чистоте выступил и доктор Сарбоне Антуан Арно, 1612-1694. 22 года создавал в Янсене свой труд об Августине. Когда три тома вышли в 1640 году в свет, успех их был оглушительным. Гений Августина под пером Янсения заиграл новыми красками – Победа была неоспорима, хотя инцинизм был осужден как ересь. В первом томе Августина из восьми книг опровергается пелагианство. Напомним, что Пелагий являлся оппонентом Августина в V веке по вопросу о первородном грехе. Во втором томе речь идет о границах разума, животном состоянии естества и чистом состоянии естества. Теме благодати и проблеме свободы посвящен третий том. Разум, по мнению Янсения, склонен все путать в вопросах веры. Именно он – отец всех ересей. Следует оживить память традиции, чтобы понять религию. Разум раскрывает способность к философствованию, но для теологии важнее память. Если философ умеет проникнуть в основание бытия, когда оно понято, то долг теолога – вспомнить о традиции, устной или письменной. Разум бесполезен и даже вреден для веры, ведь и Христос закрыл ворота святого неведения перед теми, кто одержим страстью знать слишком много. Основания божественных истин надежно упрятанные от нескромных домогательств. Это значит, что в вопросах веры уместнее взывать не к разуму, а к живой памяти традиций. Августин, напоминая, о чем учил святой Павел, разработал теорию благодати, согласно которой первородный грех затмил разум и поколебал волю человека, склонив его к земным ценностям. Поэтому участие божественной благодати необходимо для предания небесного наклонения искривленной воле человека и его поступкам. Обвинением иезуитов не было конца. Инцинистов клемили как кальвинистов, для которых человеческая свобода ничего не значит. Через год после публикации в 1641 году Инквизиция осудила и книгу, и автора. В 1642 году папская булла Урбана VIII обнародовала пять положений из Августина, определив их как юридические. Первое. Некоторые божественные предписания невыполнимы, ибо адресованы на личной человеческой природе, которая явно недостает благодати. Второе. Внутренними ресурсами падшая натура устоять не может. Третье. Завоевать награду спасения нельзя только внутренней свободой. Необходимо вспомашествование внешней силы. Четвертое. Полу-пелавигианцы доказывают, что человек не в силах выбирать между сопротивлением или подчинением благодати. Пятое. Ошибочное их мнение, что Христос умер для всех. В 1650 году Папа Иннокентий X назначил комиссию по делу янцинистов. Через три года они были осуждены. В ответ на протест Орно и его единомышленников назначена новая комиссия. Полемика продолжалась до 1784 года, а в 1709 году был даже отдан приказ разрушить монастырь в Пор-Рояле и гнездо. Впрочем, это не помешало проникновению движения на юг в Италию, Павию, Геную, Неаполь. 3.2. Логика и лингвистика Пор-Рояле. Но не только вопросы благодати, предопределения, интимности веры и суровости покаяния волновали янсенистов. Вблизи Версаля находился другой центр янсенизма, также в Пор-Рояле, женский монастырь, реформированный его настоятельницей Жаклин Арно, мать Анжелика. Здесь образовался лингвистический кружок, душой которого был Леметер де Соси. Сборник «Логика пор рояля» или «Искусство мыслить» составлен из работ Антуана Арно 1612-1694, брата Жаклин, Пьера Николя 1625-1695 и других. По нему учились логики не только во Франции. За два столетия он выдержал свыше 50 французских, английских и латинских изданий. Как ясно уже из названия, логика не столько наука, сколько искусство. Ведь это не просто комбинирование слов и формул, а умение правильно мыслить. Схоластическая логика часто оперировала вымученными примерами. Новая логика брала примеры из жизни, ставя задачу усиления всей действенности. Люди считали – Арной и Ликоль, как правило, рассуждают корректно. Они обманываются не только, когда делают выводы, но чаще, когда устанавливают ложные посылки. Поэтому искусству рассуждения должно предшествовать искусству правильно мыслить, то есть устанавливать верные посылки. Проблема оздоровления мысли не в отказе от схоластических правил, а в бдительности по отношению ко всему, что мешает здравому смыслу ясным и точным идеям, естественному свету разума. Если в первых трех частях учебника речь идет об идеях, суждениях и доказательствах, то четвертая посвящена методу, где использованы работы Декарта и Паскаля. Последняя часть посвящена анализу логических структурных форм, часто скрытых под формами лингвистическими. Порядок мысли произведен от формы языка, Однако язык не должен сковывать мысль, искажать логические операции. Искусство думать подразумевает освобождение мысли от вербальных форм, прорыв к изначальному смыслу. Смысл должен раскрывать интерпретацию формы, но не наоборот. Так родились концепции общей грамматики Арно и Лансело. Они поставили целью выявить, фундаментальные структуры функционирования человеческого сознания, отслеживая изнутри историко-лингвистические различия. Увидеть логику в историческом развитии языка, понять, как и почему существительное определяет субстанцию, а прилагательное отмечает октиденцию, принципиальную функцию глагола. Когда рассуждающий уже не просто изучает вещи, а судит и утверждает о них нечто, Поэты программе лингвистов и спор рояля XVII века Сосюр и Хомский признают их как своих предшественников. Глава 13. Блес Паскаль. Автономия разума, ничтожества и величия человека. Дар веры и его разумность. 1. Страсть к науке. В философском хоре славного 18 века голос Паскаля прозвучал диссонансом не потому, что традиционные верования уже нельзя было защищать традиционными средствами, просто ему не случилось быть в толпе слишком рьяных защитников безнадежно устаревшей схоластической метафизики. Паскаль признает господство разума в науке, но в заданных границах, за пределами которых остаются религии и мораль. Самая настоятельная задача в том, чтобы понять человека как такового. Действительности же, полагает Кассерер, Паскаль никогда не был последователем Декарта в смысле завоевания определенных результатов. Называя его картезианцем, мы лишь указываем на интеллектуальную среду, из которой он вышел. Блес Паскаль родился в Клермон-Ферране 19 июня 1623 года. Из биографии, написанной его сестрой Жюльбертой Перье, мы узнаем, что еще подростком он удивлял всех своими вопросами и ответами относительно природы вещей. С годами воли к знаниям все крепло, сверстники не могли не признавать его превосходство. Первым наставником Блеза стал его отец. В колледж он так и не попал. Этьен Паскаль. Чтобы дать детям образование более солидное, в 1631 году переехал в Париж. В самом начале парижской жизни Блесс овладел геометрией, дойдя до 32-й теоремы первой книги Евклида. Математик Ле Пайер, друг его отца, пораженный гениальностью мальчика, ввел его в кружок ученых, собиравшихся за ужином в доме Марсенна, где бывали Дезарк, Роберваль, Гассенди, Коркови. Каждую неделю они слушали научные доклады одного из членов могучей кучки, либо обсуждали идеи Декарта, Ферма, Галилея, Торричели и других. В общем, для кружка, позже из него образована Парижская академия наук, были принцип ортодоксальности в вопросах веры и автономия научного поиска, основанного на опыте, а не на спекуляциях метафизики. На собраниях юного Блеза слушали с не меньшим вниманием, чем маститых ученых. Его блестящая интуиция позволяла увидеть дефекты, ускользавшие от других, более опытных его коллег. В 16 лет Паскаль стал автором опыта о конических сечениях. По своему значению, уверяет Гильберт, это сочинение сопоставимо с работами Архимеда. Впрочем, не опубликованное, оно затерялось Бог весь где – Остался лишь фрагмент трактата, скопированный Лейбницем. Он получил всю рукопись от внука Паскаля, Этьена Перье. В 18 лет Паскаль изобрел нечто вроде современного калькулятора, выполняющего все операции не только без ручки и жетонов, но и при отсутствии какого бы то ни было представления об арифметических правилах, да еще с непогрешимой точностью. Это открытие обрело славу почти природного новообразования, ибо вся наука теперь могла быть помещена в машинной памяти с ее операциями высокой точности без надобности проверки. Паскаль желал помочь своим изобретениям отцу, который в то время был комиссаром Его Величества в Верхней Нормандии. Два года ему понадобилось для реализации замысла из-за сложностей с техниками и шлифовальщиками. В 1645 году Паскаль сделал запрос на патент, который получил только через 4 года. Последняя модель была названа Паскалиной. С 1652 года она хранится в Национальном хранилище искусств и ремесел в Париже. В 23 года Паскаль узнал об опытах Торричелли, которые он уточнил и завершил своим трактатом о пустоте, 1651 год. Известным стал эксперимент, проведенный его родственником Терье 19 сентября 1648 года, который показал, что атмосферное давление ртутного столба Торричелли уменьшается с увеличением высоты. От трактата до нас дошли только фрагменты. Второе. Первое и второе обращение. В 1651 году Умер отец Паскаля. В мае следующего года приняла постриг в пор-рояле Жаклин, его сестра. Она, как и брат, была необычайно религиозна, не выносила и малейшей несправедливости в миру. 36 лет от роду она скончалась в монастыре. К этому же времени относится тяжелая болезнь Блеза. Головные боли стали невыносимыми. Доктора запретили ему работать. Паскаль стал бывать при дворе, где чувствовал себя, как в своей тарелке. В апреле 1652 года в Люксембурге его счетную машину демонстрировала внучка Ришелье, герцогиня де Гейон. Ясно, нравы высшего общества имели мало общего с евангельским духом, и Господь призвал Паскаля к себе. Светский период жизни, запечатленный в рассуждении о любовной страсти, найденным Виктором Кузеном и приписанным Паскалю, закончен. Началось второе обращение Паскаля, памятником которого стали его мысли. Однако прежде несколько слов о так называемом первом обращении, состоявшемся в пор-рояле. В 1646 году отец Паскаля поскользнулся и упал, сломав ногу. Два опытных хирурга лечили его в течение трех месяцев – Так рассказывает внучка Паскаля. Трудно сказать, чего было больше – духовного или телесного врачевания. Очевидно лишь, что в руки Блеза попали сочинения «Сен-Серана», и отец не без их помощи поправился. Второе обращение произошло в 1654 году, когда Паскаль решил оставить мир. Именно в этом году он опубликовал трактат о равновесии жидкостей, трактат о весе массы воздуха, трактат об арифметическом треугольнике.